Тем временем караван миновал узкое место и вновь выехал на оперативный простор. Природа вокруг разительно изменилась, что иногда бывает при пересечении границ двух локаций. Лесостепь сменилась каменистой полупустыней, относительно плоской равниной, заваленной камнями разных размеров. Метров 100 от дороги редком стоят пять массивных каменных фигур. Какие-то местные идолы, остатки огромного кострища около которого раскиданы груды костей крупных животных. Ещё дальше замечаю на камне огромную кошку, которая, судя по всему, сыто греется на солнышке. Уровень её 110-й. Никакой опасности для нас она не представляет. В общем, мы ей тоже не нужны. А с голоду она явно не умирает. Тут и там видны одинокие фигуры и небольшие группы животных, похожих на земных верблюдов. Что они там жуют – Отсюда не видно, но что-то жуют, это точно, поскольку постоянно наклоняют головы к земле. километров в пяти впереди ущелье, по дну которого протекает немаленькая речка, похожая на огромную зелёную змею из-за растущих по её берегам многочисленных растений. Так я и говорю, переселять нас будут, знам ли дело, рядом со столицей такие дела». Сидевший на козлах крупный черноволосый мужик с отвислыми усами громко выдохнул, поправил широкий кожаный ремень. «И пиотий то же самое говорит». «Бать, ну что ты?» Второй возница, худой масластый парень с небольшими рогами, сидевший напротив меня на скамье, почесал затылок. «Кому мы нужны, чтобы нас переселять? И куда? У твоего пиотия только одни ритуалы на уме». Он, кроме своих свитков, не видит ничего. Пришлют легионеров и вычистят все к ядрюне Фене, как только с северными провинциями разберутся. «Тебе голову не напекло, сынок», — улыбнулся старший. «А что тут смешного?» — обидел Серег. «Мне вот Врент так и сказал. Ну, тот, который помощником у мастера Анрада. У него знакомый во втором легионе служит». Так вот, тот знакомый и сказал, что, мол, сначала север, потом все остальное. «Ты поспорь еще с отцом!» Нахмурился старший, которого, по-моему, звали Харнам. «Что за молодежь пошла? Откуда простому легионеру знать о таком? Ему что, легат докладывает о своих планах? Да они о нашей деревне не ведают! Хорошо, хоть каратели людей прислали, иначе совсем бы нечисть распоясалась!» Так те каратели только у деревни и расчистили все от этой пугани, а дальше не суются. Мало их. Хотя, конечно, деревню защищают, пост поставили, за хвосты серебром платят. Но толк-то? Скотину где пасти Да и магов у них нет ни одного. Вот вы, Криан, к примеру». Парень заметил, что я слушаю их разговор, и обратился ко мне. «Хотите сделать доброе дело? Не за бесплатно, конечно». «А что за дело?» Включился я в разговор. «У нас в Урканте нечисть из гаразмских руин заполонила окрестности!» Быстро затараторил Риох. «Раньше все спокойно было, а потом как прорвало. Жрут всех подряд, живых скотину, жители боятся за частокол выходить, какие там посевы и пастбища, самим бы выжить. Только тракт нанетал и свободен, кажись. А зимовать как ни дров, ни припасов!» «Погоди!» Я, очумевший от потока слов, выставил перед собой раскрытые руки. «По порядку. Урканта — это что и где?» «Да помолчи ты, балабол!» — стукнул хлыстом по бортику фургона Харн. «Сколько я тебе говорил! Не болтать, а выражаться понятно!» Тяжело вздохнул он. «Господин маг в Нитале не был ни разу. Он еще, когда садился в фургон, сказал, «Откуда ему знать про нашу дыру? Вы не сердитесь на него, молодой он еще!» Вот женю, а степеница. Ага, сейчас, уже женился. Буркнул себе под нос ревох и откинулся к борту фургона. Уже бегу жениться. Да мне еще мастера Керна упрашивать придется. Взвинтился Харн, услышав бормотание сына. Чтоб тебя не непутевого пристроить. Чем тебе Кариса, не жена? Ты меньше в городе по веселым домам деньги спускай и на суку бы «У них хоть все бабские штучки на своих местах!» Буркнул в ответ парень и отвернулся в сторону. «И что, на сукубе женишься? Хочешь, чтобы твою жену вся деревня по сеновалам валяла?» «Идиот!» — продолжал гнуть свою линию отец. «Никто ж не запрещает тебе иногда...» «Ну, того!» — он покрутил в воздухе хвостом. «Но чтоб жить с такой, даже не думай!» «Уважаемые, прервал я вечное вселенское противостояние между отцами и детьми. Вы все-таки объясните мне про вашу деревню». «Вы извините, господин Мак, я же ему добра желаю, сын как-никак». Харн посмотрел в сторону насупившегося Риоха. «Вот у вас жена есть?» «Нет», — ответил я, и, сообразив, что сейчас могут начаться рассуждения о безответственной молодежи, быстро поправился. «Но у меня невеста есть. Ждёт, пока я обучение закончу. Строго у нас с этим. Пока не отучусь, жениться нельзя». «Вот видишь! Криан — человек ответственный, понимает, что без семьи никуда». Демон поставил меня в пример сыну. «Ну да ладно, приедем, поговорим». «Так вот», — посмотрел он на меня, — «деревенька наша неподалёку от Нитала». Это если из северных ворот, то километров семь-восемь. Но это через посадки, а по дороге так все 12. Как мост переедешь, так и вот она, значит. И руины у нас там древние, километрах в пяти на северо-запад. Наш деревенский маг Пиотий, очень грамотный человек, говорит, что гаразмские руины помнят войну исхода. Только вот ничего такого там никогда не случалось, Я ж пацаном туда с друзьями бегал. Развалины, как развалины. А вот месяца три назад, значит, что-то произошло. И повалила оттуда нечисть. В основном свиньи какие-то со страшными мордами. Наш маг Пиотий говорит, что, скорее всего, кто-то из проклятых рук приложил. Мы поспешили в город с жалобами. Но не до нас сейчас. Две северные провинции восстали». Правда, город прислал десяток карателей, но они вокруг деревни почистили местность от порождений тьмы. А в руины не суются, малыми силами говорят, бесполезно. Харн снова вздохнул. Каменистая долина осталась позади, и караван втянулся в ущелье. От реки потянуло прохладной свежестью. Полугая каменистая стена ущелья, поросшая кривыми деревцами, вдоль которой извивалась дорога, Заслонило от нас заходящее солнце. «Там не только свиньи!» Поморщился переставший дуться ревах. «Мы с товарищами дошли почти до руин. Мертвецы там, ожившие есть точно, и скелеты. Там же захоронение рядом древнее было, вот и повылазили, видимо». «Это ты с сартом и его дружком туда лазил?» Разозлился Харн. «Сколько я тебе говорил, чтобы ты от него подальше держался!» Не доведет он тебя до добра. Сколько раз уже влезал в неприятности. Ну, по пальцам не пересчитать. Так за свиные хвосты по полсеребрухи каратели дают, а они на один выстрел. Когда еще столько заработаешь? Махнул рукой сын. Мы ж не идиоты, внутрь соваться. Посмотрели и ушли. Разберусь я еще с тобой. Погрозил ему кулаком Харн и посмотрел на меня. Ну что... Поможете нашей деревне, господин Мак, Город большую награду обещает тому, кто нечисть изведет. Я пожал плечами. По логике Реала, они вдвоем, два охотника двухсотых уровней, вычистили бы всю нечисть без особых проблем сами. Вряд ли локация, где стоит их деревенька, выше восьмидесятого уровня. Но тут включаются какие-то игровые законы. Скорее всего, разработчики готовили там квест, и местные НПС сами никак не могут его выполнить. Я попробую. Кивнул я. Сначала осмотрюсь в городе, и тогда съезжу к вам в Урканту. Вам доступно задание «Неприятности в Урканте-1». Тип задания – обычная цепочка заданий. Найдите в Урканте старосток Гелима и выслушайте его просьбу. Награда. Опыт. Харн с сыном облегченно вздохнули. «Там, опытному магу, на один зубок!» Старший демон достал из сумки объемистую бутыль и протянул мне. «Попробуйте нашего сидра! Сам делал! Яблоки в том году хорошо уродились!» Я вежливо кивнул, принял флягу, отхлебнул пару глотков легкого яблочного вина, скорее похожего на сок, и отдал обратно. «А что вы говорили про суккубов? В Нитале много их?» «Я подумал, что нужно как-то решать вопросы взаимоотношения полов в этом мире. Так почему бы заранее не поинтересоваться?» Харн засмеялся. «Вы разве не знаете? У нас суккубами называют всех женщин, в которых течет талика крови настоящих демонов соблазнения и обольщения. Настоящих и там-то, в преисподней». Харн ткнул вниз большим пальцем правой руки. «Не так много. Чистокровный суккуб может родиться только от высшего демона преисподней, если этот высший или высшая решили сделать ребенка с настоящим же демоном соблазнения. У них же суккубы – это женщины. Инкубы наоборот, значит». Харн поправил поясной ремень и продолжил. «Так вот, в наших землях инкубы почему-то не рождаются». Одни девки, а появляются они так. Очень редко бывает, что у какой-нибудь из смесков мужиков пролезет сюда и покроет сразу несколько деревень. Не могут бабы устоять перед таким, — он покачал головой. Вот и рождаются девчонки с четвертью или восьмушкой крови. Бабы оттуда, правда, тоже, бывает, встречаются. Но это только слухи. Сам не видел, и слава Харту. да Мечтательно поддержал его Реох, видимо, вспомнив что-то приятное. «Девки и очень себе ничего, только напередок, конечно, слабые, то есть распутные, но все остальное...» Он еще раз восхищенно вздохнул. «Да что ты понимаешь?» — нахмурился Харн. «Это в них кровь говорит. Для нас они распутные, хотя и далеко не все, а им это как воздух необходимо». «Так Пиотий говорит, а уж он попусту болтать не будет. И не дай Хаарт какому-нибудь мужику чистокровную встретить. Для нашего брата это неминуемая смерть, хотя и приятная!» Хмыкнул он в кулак. «Тут и тефлинги не устоят, думаю. А куда там нам, простым?» «Что-то мастер Альсан беспокоится!» Риох указал на впереди идущий фургон, в котором находился караванный маг не утруждавший себя верховой ездой. Сейчас там было заметно какое-то шевеление. «Не к добру это...» Младший демон перевел тревожный взгляд на отца. Внезапно резко потемнело, и все вокруг поменялось. Только что мы ехали в тени левого края ущелья, обдуваемые влажным ветерком со стороны реки, как вдруг исчезли и река, и ущелье. Теперь слева, насколько хватало глаз, тянулась степь с высокой, оглаживаемой ветром травой, которая где-то в районе горизонта упиралась в покрытые ледяными шапками горы. Справа же от дороги, метрах в 150, темнела масса древнего мрачного леса. Вечный сумрак царил под кронами могучих деревьев, стволы которых у земли скрывал непроглядный туман. Заходящее солнце в небе сменилось огромным серпом луны, острия которого торчали вертикально вверх. «Чё за хрень?» Непроизвольно вырвалось у меня. Я изумлённо огляделся и остановил в упросительный взгляд на вдруг помрачневшем лице Харна. Брони и шлемы надеть! Защитный порядок!» Крик командира, казалось, вывел всех из оцепенения. «Продолжаем движение! Прямо у дороги большое строение!» «Идем туда». «Мне ж никто не поверит», — потрясенно проговорил Риох. «Это ж туманный разлом, чтоб его! А я не верил!» «Бать! Тут же перекресток дорог древних где-то, и сокровищ, говорят, не счесть!» «Ты бронь-то поправь и шлем надевай! Слышал, что мастер лирак сказал? сокровище ему!» Сплюнул на дорогу Харн. «Тут бы живыми уйти!» «Давайте живее!» К нам в фургон запрыгнул один из нагнавших нас легионеров из тех, что ехали сзади. Нам километров пять пройти всего. Добавил он на ходу привязывая лошадь к борту фургона. Два его товарища двигались сейчас по обе стороны, прикрывая нас с боков. Уровень локации между тем скакнул до 180. -го. Господи, ну какой же я кретин! Что мне стоило по дороге перепривязать место оживления? Если меня тут кончат, то помимо приобретения всех прелестей от потери уровня, я еще и окажусь опять на кладбище около Ламорны. Хотя 180 это ниже уровня караванщиков. Может, пронесет? «Где мы?» – обратился я к устраивающемуся рядом легионеру. «Да кто ж его знает?» Тот хмуро посмотрел в сторону леса. Старики говорят, что так бывает. Едешь-едешь, и вдруг местность вокруг меняется. Тут нужно или выждать, и всё вернётся, как было, либо двигаться вперёд. Те, кто прошёл через разлом, всякое рассказывают. Кто-то просто проехал, и всё. А кто-то чуть голову тут не оставил. Это кому как повезёт. Пожал плечами он. Ещё... Не бывает двух одинаковых разломов. Каждый уникален. Про сокровища тоже не врут. Поддержал его ехавший слева от нас. Восставший на севере князь Волан лет сто назад из такого вот разлома свой ховинг вынес. Меч это ядовитый!» Пояснил он, заметив мой вопросительный взгляд. И похлопав коня по холке, продолжил. «Если б не меч, не быть ему князем!» «Да и не захватил бы он соседей!» «Ты челюсть захлопни!» Харн шикнул сына, восхищенно внимавшего рассказам легионеров. «Сколько народа поглотили такие вот разломы, никому не известно. «Внимательнее тут! К нам подъехал Лерак. Двухметровый, закованный в латную броню демон, которого, не зная я, где нахожусь, я бы точно принял за орка». Правда, сейчас опущенная забрала скрывала и свирепое выражение лица, и торчащие из-под нижней губы небольшие клыки. Он единственный из охраны ездил верхом на ящере, точно таком, как те из воспоминаний Альтуса. Тело рептилии прикрывало кожно-кольчужная броня. Точно такая же броня служила защитой лошадям обычных легионеров, но, понятно, было другого покроя. Зверюга под Лираком... Посмотрела в мою сторону желтым, не мигающим взглядом. Ниточка слюны, свисающая из пасти, полной пожелтевших от времени десяти сантиметровых зубов, сорвалась и упала на дорогу. Впечатляет, однако. «Двигаемся к той постройке». Демон указал пальцем в сторону видневшегося вдалеке строения. «Смотрим, если безопасно, переждём эту дрянь за стенами». «По слухам, не больше суток. Припасов у нас достаточно». «Гбою!» Внезапно заорол он и стал преображаться прямо на глазах. Его и без того массивное тело увеличилось примерно раза в полтора. Металл доспехов менялся одновременно с их хозяином. На коленях и локтях прямо сквозь сталь проступили 20-сантиметровые бурые шипы, желтым цветом за щелями забрало, полыхнули глаза». Я проследил за его взглядом. Но ну вот. А это, походу, комитет по встрече. Проскочить не получилось. Со стороны леса короткими прыжками в нашу сторону двигалось около 30 человекоподобных тварей с волчьими мордами. «Воргины», — вспомнил я название из бестиария. Под жарые желистые фигуры прикрытые кожаной бронёй, сверкающие в сумерках жёлтые глаза. Полуволки в полной тишине передвигались на четвереньках. Впереди стаи бежал вожак, огромный чёрный волчара 240-го уровня с горящими в темноте кровово-красными глазами. Достаточно жуткое зрелище, я вам скажу. За свою жизнь... Я прочитал много книг из жанра фэнтези, откуда же еще у меня могло появиться увлечение рисованием сказочных пейзажей. Так вот, авторы книг о так называемых «попаданцах» в тот момент, когда их главный герой встречает очередного монстра на своем пути, часто пишут, что мол, нашего человека, воспитанного на фильмах ужасов, ничем не пронять. Ну да... Конечно! Я бы сейчас с удовольствием махнулся бы с любым из этих писателей местами. Или сразу со всеми. Пусть они тут все вместе не боятся. Одно дело – сидеть в полутёмном зале, в удобном кресле, глядя на экран и лениво пожевывая попкорн. И совсем другое – в деревянном корыте, в сумерках недалеко от мрачного леса, и смотреть на атакующую в полной тишине караван стаю желтоглазых уродов с трёхметровым волком в главе. Ещё хорошо, что в игре не нужно оправлять естественные надобности, ибо я совсем бы за себя не поручился. Да, разум говорил мне, что три десятка полуволков вполне по силам нашему отряду, 10 легионеров, Командир, маг, шесть возниц охотников и я. Хотя меня все-таки вычеркнем из списка за полной бесполезностью. Но все-таки 18 НПС выше 200 уровня, и уровень лирака всего на 10 уступает уровню вожака стаи. Разум это разум. Глаза орали, что вот сейчас к нам придет пушистый улыбающийся северный зверек. Но, как говорят, смелый не тот, кто не боится, а тот, кто умеет побороть страх. Мне на это потребовалось пара секунд. Не то, чтобы я сильно смелый. Просто мне пофигу. Потеря 20% уровней и путешествие на кладбище в Ламорну – не самое страшное, что может произойти. За последние несколько дней у меня бывали времена и похуже. Жаль только экипировки и времени» поскольку отсюда ее проблематично будет вытаскивать, я вряд ли смогу найти это место. Ладно, как там сказал кто-то умный? Когда делать нечего, ходи с бубей! Тьфу, не то. Делай, что должно, и пусть будет то, что будет. Вот, точно. В моей ситуации, должно – это не мешаться под ногами и не попасть под раздачу. «Корига в Ламорне мне наглядно продемонстрировала мои защитные возможности, и больше я подставляться под такое не хочу. То есть я просто должен бить того, кого уже бьют, и всего-то дел. Аграс двухсотых НПС мне не сорвать, ни при каких условиях».